Глава 92 «А теперь я хочу, чтобы ты всем рассказал, кому предан!» Сказала Магда Латейну, когда рядом с ней встал запыхавшийся Мерит. Собравшиеся в зале люди, которые никогда не видели ничего подобного, и не понимали, что происходит, медленно приближались к помосту. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось море лиц. Каждый старался приблизиться, чтобы все услышать. Латейн снова упал на колени, заламывая руки и глядя на нее расширенными глазами, в которых плескалось отчаянное желание услужить ей. Магда всегда считала, что обвинитель похож на быка, Его внушительная фигура вызывала страх у тех, кого он неотступно преследовал. Даже само его присутствие вызывало у людей дискомфорт. Теперь же он выглядел слабым и беспомощным. Магда решила, что так и есть. Человека, которым он был раньше, теперь не существовало. Сейчас Латейн был мужчиной, который внезапно оказался под огромным давлением и не знал, как поступить. «Я не уверен, что понял вас, госпожа». Магда нахмурилась, посмотрев на свое белое платье. «Это простой вопрос. Кому ты верен? Ответь!» «Вам, госпожа. Я верен только вам!» Магда посмотрела на Мерита. «Он солгал!» – прошептала она. «Ты должна быть более точной. Он пытается в точности следовать твоим указаниям». Магда поняла. Она снова посмотрела вниз, на обращенное к ней обеспокоенное круглое лицо Латейна, который ждал приказаний. «Нет, я имела в виду другое». Латейн закричал от ужаса, услышав, что вызвал недовольство. Он упал на пол, ухватившись за подол белого платья исповедницы. «Простите, госпожа!» – рдал он. «Пожалуйста, простите меня! Я расскажу вам все, что вы хотите услышать!» «Я хочу услышать истину. Я имела в виду, что хочу знать, кому ты был верен до того, как стал предан мне». На его сморщенном лице появилось облегчение от того, что он понял, чего хочет Магда. Теперь он знал, как угодить ей. Латейн сел на пятки. «Я был предан императору Сулакану, госпожа! Я был его шпионом и выполнял его приказы!» В толпе кто-то ахнул. Пока одни люди все еще помогали тем, кто мучился от боли на полу, другие проталкивались мимо них, пытаясь подойти ближе к помосту, чтобы лучше слышать. «Как это возможно?» – спросил старый волшебник, стоявший впереди. «Как наш обвинитель может быть предан Сулакану?» «Даже если так, почему он признался в этом вам?» Магда указала на мэрита впервые заметив, сколько на нем крови. Она мгновение помолчала, чтобы на него обратили внимание, а затем повернулась к ожидающей толпе. «Это волшебник мэрит Он творец». Заявление Магды послало волну шепота по толпе. Некоторые люди считали творцов мифом. Другие знали, что Мерит одаренный, но не знали, что он творец. Несколько волшебников, понимающе кивнули, некоторые даже с гордостью. «Я хочу, чтобы вы все поняли, что произошло, и почему этот предатель во всем признался. С помощью своих талантов творца Мерит создал совершенно новую форму магии, о которой никто раньше и не задумывался». Взволнованный шепот вновь пронесся по толпе. Магда ждала, пока люди успокоятся. Желая услышать, что Магда скажет дальше, они быстро умолкли. Эта магия была разработана специально для того, чтобы узнавать у человека истину. Любой, кого коснется эта сила, будет говорить только правду, независимо от того, какая это правда, насколько он виновен и какое зло совершил. Стоит силе прикоснуться к человеку, и он навсегда изменится. Он расскажет истину, независимо от того, как сильно старался скрыть ее раньше. Сейчас не время вдаваться в подробные объяснения о том, как работает сила. Это не так важно. Сейчас крайне важно, чтобы вы поняли. Это мощная магия безошибочно в том, для чего предназначена. Человек, затронутый этой властью, скажет правду обо всем, о чем его спросят. Он не может лгать. «Какой вид магии вы использовали для этого?» – спросил волшебник в простом балахоне, который стоял в первом ряду. «Я никогда не слышал о подобной магии. В частности, я использовал расчеты для создания разрыва седьмого уровня», – объяснил Мерит с небрежной уверенностью. На многих лицах появилось удивление. Волшебники мрачно переглянулись. Мерит встал рядом с Магдой. Вы видели страшное оружие, созданное из людей, например, сноходцев. Но эта магия была создана, чтобы помочь нам. Эта сила создала новый вид оружия, который служит делу истины. Это главное. Леди Сирус добровольно рискнула жизнью ради попытки создать эту магию. Она совершила полные опасности путешествия ради нас. Ради того, чтобы суметь узнать истину среди обмана и лжи. Я ручаюсь, что никто из вас не может представить себе ту жертву, на которую она пошла. Тот риск, которому подверглась ради нашего дела. Все прошло удачно, и она возродилась с новой силой. Мерит протянула руку, показывая на Магду. «Прошу, встречайте Магду Сирус, первую исповедницу».